Письмо пришло два часа назад. Я который раз вчитывался в его текст. Письмо приглашало меня в Кавентон. Местный король приглашал на торжества, посвященные 700-летию своей династии, и намекал, что надо бы поговорить о взаимовыгодном сотрудничестве. «Не понимаю, что тебя смущает?» — спросила меня Марика, которая, удобно устроившись на диване, наблюдала за процессом чтения письма. «Не знаю», — честно признался я. «Не нравится мне все это. Предчувствие у меня плохое». Да и из Кавинта на последнее время странные известия приходят. Это ты про то, что король увеличивает свою армию? Поинтересовалась королева. Ну так это понятно. С диких земель участились набеги. Нет, не все так просто. Покачал я головой. Ты забыла про Сангам. Вендор жив. Я отдам руку на отсечение, он находится где-то в Кави. Наши шпионы докладывают, что его нет ни в столице, ни в крупных городах. Возразила Марика. По-моему, ты перестраховываешься, Мирн». «А с королем Кавинтона у нас, кстати, очень хорошие отношения. Если ты помнишь, он даже на нашей свадьбе был. Очень приятный человек». «Приятный». Не мог я не согласиться, вспомнив седовласого, обходительного и учтивого господина, держащего себя с достоинством, но в то же время без шеванливости. «Но предчувствие. «Да забудь ты о них», — предложила Марика. «Нам прислали официальное приглашение, и мы не можем отказаться». Тем более, кроме нас, там будут короли Эникеи и бориса. Вдобавок, у нас появится шанс узнать на месте, что происходит. Я, конечно, понимал свою жену, но мне было не по себе. Самое неприятное, что отправляться в путь надо было уже завтра. Я, кстати, не понимал, к чему понадобилась такая спешка, и почему приглашения не могли выслать заранее. На что Марика возразила, дескать, это в правилах королей». В общем, на следующий день наша делегация, в которой, кроме меня, тролля и марики, находились еще Нави и двое его магов, прошла через портал и очутилась во дворце Кава. Портал перенес нас в просторный зал с богатой лепниной, украшающей стены и потолок. И массивной золотой люстрой в несколько тысяч свечей. По натертому до зеркального блеска мраморному полу к нам приблизился отряд почетной стражи, впереди которого лично шел король Кавинтона Кавин II. «Рад вас видеть, друзья!» Расплылся он в улыбке. «Для меня честь приветствовать вас на нашем юбилее. Думаю, у нас будет время обсудить много важных вопросов. Но сейчас мой церемониймейстер Тиндал проводит вас в отведенные вам комнаты. Через час за вами придут. У нас начинается официальная часть празднества. Три дня веселья вы не забудете никогда. «Не сомневаюсь», — кивнула Марика. «Ну и отлично», — расплылся в улыбке король. «А сейчас позвольте мне оставить вас». Он направился к очередному гостю, появившемуся в зале. К нам подошел представительный пожилой мужчина в расшитом золотом камзоле. «Прошу следовать за мной», — произнес он и подозрительно покосился на тролля. «Вы тролля не видели, что ли?» Недовольно заметил Мосс. «Видел, но...» — замялся церемоний Для вашего слуги, сир, повернулся он ко мне. В выделенных вам помещениях кровати не найдется. Ничего, улыбнулся я. Он привык спать на полу. Точно, поддержал меня тролль. Чего я на ваших кроватях не видел? Перевернешься пару раз, и уже нету кровати. Хороший пушистый ковер на полу лучшая кровать для тролля. Ну раз так, растерянно кивнул тиндал. И мы отправились в путешествие по широким, богато обставленным коридорам. Долго блуждать нам не пришлось. И, наконец, мы очутились в отведенных нам покоях. Нави и маги оказались в соседних с нами покоях. Вместе с ними я отправил и тролля, который заявил мне, что стоит лишь постучать, и он придет на помощь. Зная, как крепко спит мой слуга, я с трудом сдержал улыбку. Нам же достались поистине шикарные апартаменты. Я насчитал восемь комнат, не считая спальни. Не ожидал такой роскоши. Похоже на то, что король Кавентона либо был сказочно богат, либо совершенно сошел с ума. На золото, которым была обделана наша спальня, можно было, наверное, небольшой дворец построить. Денег не пожалели, — хмыкнула Марика, оглядывая первую комнату, в которой, кроме нескольких столов и стульев, находился огромный шкаф и небольшой камин. «Правду говорят о богатстве Кавентона». «Но откуда?» — удивился я. «А ты не знаешь?» Теперь пришел черед удивляться девушке. «На озере Кеннер есть золотые россыпи. Вот основной источник доходов этого королевства». Ее рассказ прервал деликатный стук в дверь. На пороге появился разодетый в пух и прах слуга, склонившийся в поклоне и державший в руках поднос, заставленный разнообразной едой. За ним в комнату вошли еще трое слуг. Длинный стол в одной из комнат за несколько минут оказался заставлен серебряными тарелками, и чашами с разнообразными продуктами. А гастрономическое великолепие, раскинувшееся передо мной, я невольно почувствовал голод. Кстати, дополнял аппетитную картину, возвышавшейся в центре стола приличных размеров кувшин. Слуги после того, как расставили на столе приборы, бесшумно удалились, оставив нас вдвоем с Марикой. «Что ж», — констатировал я, садясь за стол, разливая из кувшина вино в кубки, «как говорили в моей родной деревне, раз угощают, грех не выпить». Мир! рассмеялась Марика. «Ты меня удивляешь!» «Какая деревня? Ты король!» «Садись, королева!» Привлек я ее к себе и поцеловал. «Выпьем! Ты умеешь убеждать!» Прошептала та и, выскользнув из моих объятий, опустилась на стул рядом со мной. В этот момент в двери наших апартаментов забарабанили. «Это еще кто?» — нахмурилась Марика. «Там же наша стража должна стоять!» «Сейчас!» Я вынул из прислонённых к стене ножен короткий меч зачем остановила она меня здесь мы под защитой короля я лучше себя чувствую под своей собственной защитой буркнул я и направился к двери спальни едва я открыл ее как увидел вплывающего в покое моза собственной персоной за ним с понурым видом прились двое магов из нашей свиты что тут происходит рявкнул я ваше величество виновато произнес один из магов охранников ваш личный слуга да хозяин рявкнул Мосс. «Я не могу спокойно жить, не зная, что с вами все в порядке. Можно мне спать в этой комнате?» Он обвел рукой прихожую. «Я не доставлю хлопот, а вам спокойней будет. Мосс!» — раздался за моей спиной женский голос. «Да, королева». Тролль даже сделал попытку поклониться, чем меня совершенно поразил. «Ты верный слуга». Марика подошла и встала рядом со мной. «Я не буду возражать, чтобы ты ночевал здесь». Она повернулась ко мне. Мирн, нам же спокойней будет. Я не мог понять, издевается моя вторая половина или нет, но в конце концов решил, что так говорит серьезно. Ладно, ребята, вздохнул я, обращаясь к магам, которые вопросительно смотрели на меня. Вы будете первым эшелоном обороны, а тролль вторым. Идите. Маги, поклонившись, удалились, явно удивленные поведением короля. Зато Мос случился от счастья. Не перестаю я удивляться троллю! хотя знал его уже достаточно долго. «Хозяин, не волнуйтесь». Он продолжал меня именовать именно так, не обращая внимания на то, что все вокруг звали меня Ваше Величество. Но, честно признаюсь, это было приятно. Тем более я воспринимал Моза скорее как друга, а не как слугу. Мы с ним побывали в стольких переделках. От этих мыслей меня оторвал голос Марики. «Мирн, ты с нами?» Вернувшись в реальность, я увидел, что моз уже смастерил себе импровизированную постель прямо перед входными дверями и с гордым видом сидел на ней. В глазах же Марики демон меня забери. Мне нравилось выражение ее глаз. Мы поняли друг друга, как всегда, без слов. И, закрывая дверь спальни, я бросил предупреждающий взгляд на моза. Но тот обиженно покачал головой, мол, что я не понимаю, что ли?